Глава 21. На счету у воспоминаний. Проживать или вспоминать? Представьте себе прекраснейшее из всех возможных событий. Например, десятилетнее плавание под парусами на Карибах, космическое путешествие по галактике или ужин с Богом лично в Цюрихском Кроненхале, да еще и с бутылкой «Шевальблан» 1947 года. Сколько бы вы заплатили за самые потрясающие события в жизни? Кройненхалле – знаменитый ресторан в Цурихе, который славится еще и своей художественной коллекцией. Пикассо, Шагал, Кандинский и другие. Шевальблан – сорт вина, легенда 20 века. Входит в тройку самых дорогих и раритетных вин Бордо. Потратьте еще немного времени и опишите в нескольких словах, величайшие события, которые только можете представить, и запишите его предельную стоимость. Дополнительный вопрос. Сколько вы были бы готовы заплатить за это событие, если потом вы совсем ничего не сможете о нем вспомнить? Другими словами, у вас нет ни малейшего представления, как выглядела ваша роскошная яхта. Или вы выбрались из космической капсулы и даже не знаете, мерцают ли звезды. Вы не в силах припомнить, Бог мужчина или женщина, не говоря уже о том, какой вкус у вина 1947 года. Можете сколько угодно исследовать свой мозг. В нем ничего не осталось, совсем ничего. Большинство людей, которым я задавал этот вопрос, отвечали, что такое событие им совершенно не нужно. Ну что же, возможно, и вы так считаете. Но в таком случае... сколько бы вы согласились заплатить за то, чтобы ваше прекраснейшее событие сохранилось у вас в памяти на один день, а на год, на десятилетие. К сожалению, научных исследований на эту тему еще нет. Собранные мною ответы анекдотичны, переживаемые события оцениваются по воспоминаниям. Назовем этот феномен сберегательный счет воспоминаний. Чем дольше мы проживем с воспоминанием, тем дороже нам и само событие. Если приятное воспоминания сохраняется до конца жизни, то событие при взгляде назад оценивается наиболее высоко. Если воспоминание длится половину жизни, то и ценность события сокращается наполовину, и так далее вплоть до нуля. Без воспоминаний событие воспринимается как полностью обесцененное. Ошеломляющий результат, какая-то бессмыслица. Разве не лучше пережить нечто сказочное, великолепное, чем лишить себя этого удовольствия из-за тех или иных свойств памяти? Ведь в момент проживания прекрасного события мы так или иначе провели бы лучшее время в своей жизни. Кроме того, все равно вы и я когда-то умрем, а значит, лишимся и всяких воспоминаний. поскольку ни вас, ни меня уже просто не будет. Смерть сотрет, уничтожит все наши воспоминания. И неужели так важно тащить с собой их именно до смерти? Было бы интересно исследовать мир ощущений и чувств пациентов, больных деменцией, ведь у них должен быть именно такой опыт жизни, ряд сиюсекундных переживаний, момент за моментом, при отсутствии всяких воспоминаний. И, насколько известно, такие же ощущения от жизни имеют и большинство животных. Проживаются только моменты, а воспоминания полностью или почти отсутствуют. Кстати, есть еще санитары и санитарки в клиниках. Их называют помощниками по уходу за больными деменцией, которые обращаются с пациентами довольно жестко. Так вот, они обосновывают свое поведение так, они все равно ничего не запомнят. Да, это правда, но эти пациенты нормально проживают каждый момент своей жизни. Их проживающее «я» функционирует так же, как и у вас. Исследования показывают, что люди, вспоминающие о прекрасных событиях, более счастливы, особенно если они смотрят в прошлое через розовые очки ностальгии. Многие психологи из этого заключают, что следует уделять больше времени для специально нацеленных воспоминаний о прекрасных моментах в прошлом. Спорное предположение. Почему бы не использовать это время для создания прекрасных мгновений в настоящем, здесь и сейчас? Силы, затраченные на осознанное проживание настоящего момента, как мне кажется, вовсе не превышают те усилия, которые нужны для воспоминаний. Напротив. Кроме того, наши мгновенные переживания ярче, сильнее и трогательнее, чем туманные воспоминания. И вовсе не обязательно совершать прыжок с парашютом или наблюдать идеальный, по нашему мнению, закат, чтобы наслаждаться моментом. Даже когда вы, как сейчас, сидите на стуле и слушаете эту главу, вас ожидает, я так надеюсь, некая последовательность счастливых кусочков времени. Достаточно воспринять этот промежуток времени осознанно, просто всем своим телом, вместо того, чтобы копаться в памяти. И ведь много вы там все равно не откопаете. Вспоминая, к примеру, об отпуске, мы вытаскиваем лишь его пик, наивысший или самый глубинный момент, и конец, как все закончилось. Согласно правилу, пик – конец Канемана, о чем мы узнали в предыдущей главе. Возможно, припомнятся еще две-три сценки, и это все. Нам хочется верить, что, погружаясь в воспоминания, мы как будто второй раз смотрим фильм. Нет, наши воспоминания одномерны, абстрактны, слишком тусклы, часто ошибочны, отчасти сфабрикованы, и, в конце концов, они просто бесплодны. В общем, мы сильно преувеличиваем ценность воспоминаний, и принижаем значимость проживаемых мгновений. Необходимая корректировка пришла к нам только в 60-е годы, когда в свете Юпитеров засияла идея «здесь и сейчас». Молодежь экспериментировала с ЛСД, со свободным сексом и хэппинингами. Хэппининг — форма современного искусства. действие события или ситуации — происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью. В 1971 году профессор из Гарварда Ричард Альперт, более известный по индийскому образцу как «Гуру Рамдас», более известен как «Баба Рамдас», опубликовал бестселлер под названием «Будь здесь сейчас» и был изгнан из университета. Лучшего лозунга для определения этого восприятия жизни и не придумаешь. рамдас в основном пропагандировал древние буддистские практики и адаптировал их для Запада. Сегодня это умение быть здесь и сейчас снова в моде. Лишь этикетка заменена на одно слово – «Внимание». Элитарный слой городских хипстеров, преподавателей йоги и коучей просто одержим этим слоганом. Это правильно и хорошо. Да только вот внимательность к настоящему. часто путают с «не думай о будущем». А это ошибка. Популярная псевдонаучность «живи так, как если бы сегодняшний день был последним в твоей жизни» — просто идиотский лозунг, который быстренько катапультирует вас в больницу, в тюрьму или в гроб. Для хорошей жизни необходимо заботиться о завтрашнем дне, заранее распознавать опасности и обходить их стороной как можно дальше. Вывод. Наш мозг автоматически занимается всеми тремя временными диапазонами – прошлым, настоящим и будущим. Вопрос в том, на каком из них мы концентрируемся. Мое предположение – периодически составляйте себе планы на дальнюю перспективу, а когда план готов, фокусируйте внимание на здесь и сейчас. проживайте и впечатление максимально интенсивно, вместо того, чтобы заносить их на счет будущих воспоминаний. Наслаждайтесь закатом солнца, вместо того, чтобы его фотографировать. Жизнь, состоящая только из прекрасных моментов, без последующих воспоминаний, это прекрасная жизнь. Перестаньте относиться к своим переживаниям как к взносам на сберегательный счет, ведь этот счет все равно будет погашен, самое позднее, в момент вашей смерти.